«Нестандартный режим сна меня не особо напрягал, но вот результаты сводили с ума». Единственное, что утешало, Газос был согласен, что все это должно привести нас к разгадке, но пока что единственным четким результатом было то, что проклятие возвращается ночью, но четкого времени не было. Был случай, когда в традиционное время ничего не произошло, но к утру отметка вернулась. Попробовали перетасовать их по домам, и все равно на третью жену, Лену. Проклятие в свое время не вернулось, а вот та, что заняла ее место, его заполучила. Впрочем, как раз в эту ночь Лена и вернула себе проклятие под утро. Дурдом. Газос, впрочем, лишь хмыкал и довольно кивал, когда я приносил ему очередной доклад. Вот и в этот раз он довольно кивнул, бросив взгляд на мою бумажку. «Все правильно, как я и думал». «Нас всех можно поздравить, мы решили эту загадку!» Я вытаращился на мага. «Довольно невежливо и глупо, но можно простить. Во всяком случае, я себе простил». «Серьезно?» Он кивнул. «Я не стал бы с этим шутить. Благодарю, без твоей помощи мы бы вряд ли решили ее самостоятельно. Очень хитрое и талантливое проклятие. Очень жаль, что автор погиб и унес секрет с собой». «Уф, хорошо, если так». «Я имею в виду, если это действительно конец истории с проклятием, вы сможете его снять окончательно?» Мак кивнул. «Скорее всего понадобится некоторое время, но да». «Так в чем был трюк, и как вы его раскололи?» «У меня работают хорошие аналитики», — улыбнулся мудрец. «И сам я не дурак. А что до секрета?» «Во всем, мать его, виновата луна. Вернее, лунный свет». Все спецы Газоса затруднялись сказать, как именно все было сделано, но дело в этом. Ну, вернее, по их предположению, неизвестный Малифик создал сложное многокомпонентное проклятие, активирующееся при совпадении нескольких факторов, одним из которых, важнейшим, по сути, активатором, был лунный свет. Так доставшая меня непонятка с третьей женой была из-за того, что она, в отличие от двух других, спала с закрытыми окнами. Вот такие, блин, мелочи и ломают картину. И, похоже, сыщика или аналитика из меня не выйдет. Контракт с вашей стороны выполнен, сообщил Газос. Так что время оплаты услуг. И так, как мы договаривались. Часть деньгами, часть бенефициями в вашей лавке, часть товаром. И еще кое-что от себя. Думаю, вам пригодится. Он похлопал по стоящей на столе широкой невысокой шкатулке и откинул крышку. Хм. «Немного похоже на косметичку. В крышке зеркало и несколько углублений с пустыми чашечками в нижней части неожиданно толстой. Изучение предмета», — пробормотал я. Малое зеркало дальновидения – сложный амулет, позволяющий наблюдать за происходящим на большой дистанции. Возможно использование в трех режимах. Первый – базовый, пассивный режим, использует только мощности самого амулета. Ограниченная дальность – 100 км, четкость изображения уменьшается с дальностью. Ограниченное время действия – запас маны амулета 5 единиц, расход 1 единица в минуту, не способен преодолевать барьеры. Второй – активный режим, режим мага. За счет использования собственной маны маг способен усиливать эффект, увеличивая дальность, время действия и четкость изображения. Преодоление слабых барьеров. Возможно преодоление более сильных барьеров при наличии таковых способностей у пользователя. Третий. Чудесное зрение. Чудотворство значительно увеличивает возможности амулета, неограниченная дистанция, автоматическое преодоление барьеров до второго ранга включительно, детальная четкость. Но как вся магия своего направления расходует эссенцию – единица в три минуты. В двух первых режимах отсутствует передача звука, в режиме чудесного зрения возможно передача звука в обратную сторону – одна единица эссенции за минуту. А штука-то хорошая. Передача звука в обратную сторону мне не нужна, правда, и то, что звука без затрат эссенции нет, тоже нехорошо, но все равно полезно, тем более, судя по описанию, должно сочетаться с моим пробиванием барьеров». «Изрядный бонус», — заметил я. Понятно, что означал знак вопроса в награде за задание. «С чего такая щедрость?» «Рассматриваю как вложение в будущее», — отозвался мудрец. «К тому же этот амулет не уникален, мы можем их производить». Это дорого и не быстро, но вполне возможно. Я кивнул. «Хорошо. Я благодарю за подарок. Он действительно может мне пригодиться. Надеюсь на успешное сотрудничество в дальнейшем. Но сейчас мне пора возвращаться». «Удачи и силы твоим чреслом!» – кивнул жрец. Последнее здесь – просто традиционное пожелание, применяемое к уважаемым персонам, так что в данном случае это был жест уважения. «Силы твоим чреслом!» – кивнул я. Погрузку товара, отобранного Кэти, и подготовку к обратному пути я поручил опять же дамам. Не, а что, у всех своя работа. Я вот дипломатией, международными отношениями и работой с высокопоставленными персонами занимаюсь, все логично. Тем более, что по логистике, экономике и бизнес-планам мои знания зачаточные. В общем, пока завершалась подготовка к отбытию, я решил напоследок прогуляться по городу. Хороший город все-таки. Пусть у местных и нет многого, к чему привык выходить из развитой технической цивилизации, в отличие от того же Силта, здесь было не средневековье, хотя и там была скорее античность. Тут же ситуация, на мой взгляд, ближе к земному XIX веку. Уличное освещение, канализация, водопровод, хотя и не во всех домах, но присутствует, как минимум в богатых и зажиточных районах, а к последним относится большая часть города. Развитая сфера обслуживания, рестораны, парикмахерские и прочее с приветливыми сотрудницами, рабынями, как правило. Но они искренне стараются. Эта работа намного лучше, чем оказаться в каком-нибудь борделе или заниматься черной работой. Вопрос правильной мотивации, да. Серьезно, мне нравится этот город, и можно было бы устроить здесь дачу или что-то наподобие, если бы не внимание местной верхушки, включая богинь. Оно вроде и неплохо, но спокойная жизнь вряд ли будет. Припригут к чему-то. — Кстати, о богинях. — Здравствуйте, — с сомнением произнес я. — Не уверен, как лучше к ним обращаться. Пожелание здоровья звучит как-то неправильно, но не силы вашим череслом же. И вообще, не удалось раньше уехать. Кажется, пара девушек передо мной тоже задалась вопросом приветствия. — И тебе благоденствия, наконец определилась одна из них. Блин, у них вариант лучше. — Доброго дня, — кивнула вторая. — Блин, два ноль в их пользу. — Хм... Хотя само мнение у меня изрядное, если вообще веду счет с богинями. Я огляделся и взмахнул рукой в сторону то ли обзорной площадки, то ли ресторанчика на склоне неподалеку. Возможно, того и другого вместе. Во всяком случае, там были столики, стулья и люди. В основном, молодые парочки любовались открывающимся пейзажем и видом на море. Приглашаю, если, конечно, вы не считаете, что поднимете переполох среди верующих. «Они нас не узнают», — ответила одна. Так что принимаем приглашение, это вторая. Я их не различаю без изучения, так что и именами не пользуюсь. Все-таки это был ресторан, и за места пришлось заплатить, что дамы великодушно позволили сделать мне. Знал бы хозяин, кого принимает, сам доплатил бы, эх. По крайней мере, приносить еду с собой не воспрещалось, так что под ожидающими взглядами богинь я принялся доставать подготовленное на такой случай. «Симметрично поставить, и пусть сами выбирают, кому какая сторона». Разговор не шел. Дамы поглощали мои запасы и лишь бросали на меня вопросительные взгляды, когда их тарелки пустели. Посетители за соседними столиками внимания на происходящее не обращали. То ли привыкли к своим магам, то ли богини поспособствовали. «У меня закончилось», — несколько напряженно сообщил я. Как ни парадоксально, но съев все, дамы стали выглядеть лишь более голодными. «Остались только путевые запасы». Близняшки переглянулись, затем кивнули и похлопали по столу. Вздохнув, я принялся распаковывать энзе. «Нет, такие прожорливые богини нам не нужны». «Это уже совсем все», — сообщил я какое-то время спустя. «Они снова переглянулись. Мне это не нравится». «Тут же кухня рядом», — задумчиво произнесла одна из них. «Действительно согласилась другая». «Вы еще предложите кухне цепью приковать», — пробормотал я. Тахна поерзала на теле, а богини переглянулись. «Нет, это все-таки слишком», — вздохнула одна. «Я точно слышу в ее голосе огорчение. Но серьезно, почему бы тебе не стать моим... нашим... жрецом? Я могу просто принимать заказы», — Внёс я встречное контрпредложение. «Религия не мое, и с остальными богами ссориться не хочу». «Ладно, тогда заказ. И все-таки подумай об этом. Ты можешь стать первым персональным жрецом нам обеим». Мне пришлось задержаться в городе еще на три дня, чтобы выполнить заказ, от которого не мог отказаться. В итоге заказчицы все же удовлетворились горой заготовленной еды и расплатились. Получено божественное благословение «Сияние зари. Интуиция плюс один». Получено божественное благословение «Отблески заката». Разум плюс один. Персональная репутация. Сали плюс один. Нуке плюс один. И вдобавок они помогли решить одну проблему, над которой я ломал голову, но так и не смог ничего придумать. Связь с местным представительством. Пара раковин амулетов, передающих звук между собой. Маны расходуют порядочно, до аж пяти единиц в минуту, но могут поддерживать связь даже между мирами. Безусловно полезно, хотя подозреваю, что мне еще аукнется. В конечном итоге мы все-таки покинули сей славный город, признаться вопреки моим опасениям, но уже предвижу, что кулинария получит здесь новое развитие, как наука. Как бы там ни было, мой визит сюда оказался очень успешным. Приобрел кое-что, связи и торговлю наладил. Среди выбранных кэти товаров на обычную продажу были в основном одежда, с которой по ее заверениям точно проблем не будет, и набор экзотических фруктов и сыров. Вот с ними могут быть сложности. Маленькую партию еще можно пристроить, на рынке продать. Оборот не заверяли, что проблем с местом на рынке не будет. Но если пойдет поток, могут начаться сложности с санитарной службой, Роспотребнадзором. В общем, какие там службы за продуктами следят. Однако одержимая считала, что дело выгорит. Тем более оставались еще местные зелья и амулеты, вполне качественные и пользующиеся спросом. А если не пойдет продажа на моей земле, то есть еще силт. И, кстати, надо бы не забыть еще насобирать материалов изнанки. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Ну, как-то так. Хотя на самом деле дело тоже сделалось довольно быстро. Мы без инцидентов добрались до замка, несколько теней не в счет, и я сообщил Хорну, что через него пойдут поставки из салиен после чего направился к сопряжению. Домой. В гостях хорошо, но дома все-таки лучше. Благодаря рекомендациям Елисея, вопрос транспортировки груза через сопряжение тоже решился без напряжёнки. Все-таки неприятности, в которые я постоянно впутываюсь, постепенно оправдываются. «Привет! Держи сувениры! Какие новости?» – произнес я, входя в квартиру Кэти, где нас ждала Снегурка. Я ей позвонил. «Здравствуйте!» – кивнула она. «По клановым делам никаких значимых изменений, но есть важные новости. Вот, на это стоит взглянуть». Она раскрыла стоящий на столе ноут и подошла ко мне забрать сумку с сувенирами. Все те же фрукты и серьги с кулоном, с какими-то льдисто-голубыми камнями. Не знаю, будет ли носить, но, на мой взгляд, ей должны пойти. На покупке, к слову, настояла куалона. Я просто заметил, что нашей Снегурке это подошло бы. «На людях этого стоит избегать», — заметила она, прежде чем я смог посмотреть на экран. Я вопросительно глянул в сторону Наты и только сейчас заметил, что Тахна высунулась из-под одежды и с любопытством осматривает окрестности. Привык я к ней, даже не замечаю. «Давно она?» — осведомился я у своих спутниц. Те отрицательно помотали головами. «Только что», — сообщила Кэти. «Но Снегурка, Натаниэль, я имею в виду, права. Тебе нужно приучить ее держаться осторожнее». «Постараюсь», — вздохнул я. «Ладно, что у нас тут плохого? Теракт в Ватикане?» — я произнес это вслух. Неизвестные атаковали несколько объектов в Ватикане. Пара второстепенных церквей, катакомбы, жилой дом. Преступники и их мотивы не установлены, церковь комментариев не дает. Я нахмурился. И что все это значит? Мне это не нравится, но в чем суть? Не понимаю. «Попросту говоря, кто-то объявил войну Инквизиции», ответила девушка, примеряя кулон перед зеркалом. «И на связь выходил змей. Что уже? Пока нет». Он по поводу этого инцидента считает, что кто-то из наших магов сговорился с альтивами. Я нахмурился сильнее. Информация, понятное дело, засекречена, но по его словам, ему удалось кое-что узнать. Судя по следам на местах происшествия, там применялось оружие альтивов и похоже на их системы маскировки. Возможно, они просто пробуют новую тактику, предположил я. Например, проверяют, на что способны не маги. Даже если так, откуда они узнали о местах базирования центров подготовки, управления и арсеналов Инквизиции, резонно возразила Снегурка. Если змей не врет об этом. В любом случае, они могли узнать это только от кого-то из причастных, или у них есть достаточно глубокие агенты, и тогда все еще хуже. Как бы то ни было, сейчас все кланы получают предупреждения о конфликтной ситуации. Кто-то точно хочет войны между магами и Инквизицией. Де-плохо пробормотал я. Будем следить за ситуацией, значит. Несмотря на мои надежды, уже в ближайшие дни ситуация продолжила накаляться. Еще одна серия нападений, на этот раз на церкви и религиозные школы в Европе, на доске объявлений открыли специальный форум, отслеживающий ситуацию, на котором информация оказалась более подробной. Реально атакованных объектов было больше, чем говорилось в новостях, просто часть из них не связали с религиозным экстремизмом, поскольку официально они не были церковными. Еще несколько частных домов, склад, магазин, приют, и если в предыдущих случаях методом атаки были в основном огнестрел и взрывчатка, плюс холодное оружие, то сейчас была применена магия. И вот это было уже совсем плохо, потому что давало инквизиции повод». Вроде бы велись какие-то переговоры по этому поводу, все же, несмотря на подчеркнуто холодные отношения церкви и магов, не поддерживать никаких связей и напропалую лезть в драку было бы глупо для обеих сторон. Но информация об этом уже была только на уровне слухов. Все секретно. Вообще-то, почитав разросшиеся в связанные темы форум, я убедился, что тут все сложно. Ну, маги ничем не отличаются от обычных людей, так что это не удивительно. Просто я раньше не интересовался. В общем, были среди магов собственные радикальные течения, выступающие за различные идеи разной степени бредовости, от простого выхода на свет и ликвидации Инквизиции до захвата власти над миром и установления магократии. Понятное дело, большинство предпочитали сохранять статус-кво, и даже из радикалов большинство, взрослее, отказывались от прежних идей, или, по крайней мере, их значительно смягчали, но все же были идейные организации и кланы. Вечное Пламя Змея, к слову, тоже считался радикальным кланом, но довольно умеренным. Он выступал за большее единство магов и установление большего контроля как над магической, так и над обычной стороной мира. По большому счету, ликвидация Инквизиции сыграла бы и ему на руку, так что были подозрения и в их сторону. Тем более, в последнее время они очень активизировались. М «Да, ситуация напряженная и неизвестно, где полыхнет дальше». По слухам, Инквизиция не только ищет напавших, но и для страстки ликвидировала несколько находившихся под их наблюдением магов, хотя слухи, пожалуй, пока что лучше игнорировать. Хотя рекомендация соблюдать осторожность всем магам и была вывешена настолько официально, насколько это вообще бывает в магическом сообществе. Пристраивать привезенный товар, естественно, взялись Кэти со Снегуркой. Сам я взялся за сбор лута, то бишь материалов для поставок амулетчикам и алхимикам, и за воспитание Тахны. Сидеть все время под одеждой и ничего не видеть она ожидаемо не хотела, но было несложно выдать ее за своеобразное украшение на одежде, лишь бы не двигалась. И вот с этим были некоторые сложности. Она и согласна была, и старалась, но... Непоседливая девочка, блин отсканировать магические книги, проконтролировать дела с Сонеуме, встретиться с оборотнями. Об отдыхе все так же речи не шло. К слову, оборотней ситуация с Инквизицией напрягала больше, чем меня, во всяком случае старого колдуна и вожака. Дед чуял грядущие неприятности, из-за чего, собственно, мы изначально вступили в контакт, а вожак, соответственно, беспокоился, какие меры предпринимать – К слову, они сообщили, что была пара сомнительных личностей, в смысле магов, присматривавшихся к городу, но оба исчезли, когда им сообщили, что это моя территория. Ну да, репутация у меня уже есть и вполне серьезная. Сперва ты работаешь на нее, потом она на тебя. В плане поиска последней Горгоны у Сонеуме серьезного прогресса не было, но так и времени пока прошло немного, тем более здесь, на Земле. От Змея на связь никто больше не выходил, новых терактов пока что не было. В общем, повисла напряженная пауза. Однако пауза это было лишь на взгляд непосвященного наблюдателя, к коим я, в общем-то, и относился. На самом деле, события продолжали нестись, что и стало очевидно уже через пару дней. Форум о текущем конфликте с Инквизицией продолжал постоянно обновляться. Понятное дело, в основном флут и спекуляции, но была и пара веток, посвященных проверенным новостям. И вот одним не слишком добрым утром, когда я проснулся после возвращения с изнанки охоты и собирательства, да, на новостном форуме появилось новое сообщение. Какой-то маг подвергся нападению, но сумел отбиться и даже захватил одного из нападавших. И якобы на допросе от того удалось узнать, что он член Инквизиции, и они уже довольно давно ведут скрытые операции по ликвидации магов, которых считают уязвимыми. Якобы у них новая политика – уничтожить всех и ликвидация нескольких кланов в последние полгода – их рук дело. Блин, похоже, кто-то всерьез пытается стравить магов с церковью – И я боюсь, что змей прав. Что может быть лучше, чем ослабить противника внутренними распорами перед вторжением? Старая как мир тактика. На этом фоне я был рад, когда оборотни подогнали такие обещанные снегурки огнестрел. Миниатюрный пистолет и снайперскую винтовку. На опыте проверено. Волшебница волшебницей, а управляется она с этим неплохо. И при всей эффективности магии, с учетом наличия у альтивов их диспел-гранат, нужно запасаться и таким оружием. Штуки, чрезвычайно эффективные, поднимающие угрозу этих иномерян на пару уровней выше. Я готовил обед, пытаясь сделать его менее вкусным, но в меру. К слову, Олегу тоже досталась порция экзотических фруктов, и он с ними что-то мутил. Когда зазвонил смартфон. Светка. «Привет, ты завтра свободен?» – осведомилась она. «Ну, для тебя, в принципе, да», – отозвался я. «Я не в этом смысле», — усмехнулась она. «А если серьезно, Артема Егоровича приглашают на одно мероприятие, он берет с собой меня, а я сразу подумала о тебе. С одной стороны, времена сейчас небезопасные, а с другой тебе может быть интересно. Да и вообще, что за мероприятие это, — осведомился я, — на месте увидишь. Мне не нравится тыкаться наугад, но тебе доверюсь. Ладно, где и когда встречаемся». Даже если это просто какое-то нудное и бессмысленное собрание, которое я терпеть не могу, время найду. Я ошибался. Не в том плане, что смогу найти время для Светки, и не в том, что не люблю собрания, Просто оно не было бессмысленным. Щуку пригласили на предварительные переговоры с церковью. В каком-то смысле этого даже можно было ожидать. Он известный и уважаемый маг из столь же известного и уважаемого по всему миру рода, но в то же время независимый не входит ни в один крупный клан и политикой не занимается. Вполне подходит на роль нейтральной фигуры, миротворца-переговорщика. Тогда почему они согласились на мое присутствие, осведомился я у алхимика, я как бы и с радикалом-змеем связан, и с альянсом малых кланов? Именно поэтому твое присутствие и одобрили, ответил пожилой маг. Скорее всего, и выступить попросят. Тем более мы с тобой вместе сталкивались с альтивами» так их все-таки тоже рассматривают, осведомился я. Щука поморщился. Боюсь, не всерьез. Могу понять, я и сам считал их очередной мелкой временной проблемой, но, похоже, ошибался. Однако убедить в этом других будет сложно. И то хлеб, пробормотал я, хотя, честно говоря, и сам все еще допускаю возможность, что змей просто дурит голову. Межмировое вторжение — это слишком уж фантастично. Кстати, про хлеб. Есть у меня одна идея. Встреча проходила во вполне обычном ресторане, и хотя это была именно рабочая встреча, а не обед, подавали легкие закуски и напитки. Определенно церковники не опасались, что их отравят или еще чего-то подмешают, возможно, из-за предварительного статуса переговоров, так что одолжить кухню проблемы не составило. «Ощутите мощь темной стороны кулинарии», – пробормотал я себе под нос, – «чтобы такое им приготовить». Я со смешанными чувствами смотрел на результат своих усилий, румяной горкой, красующейся на тарелке. Вернее, на панельку изучения. Темно-властелинские вербовочные печеньки. Или система меня троллит, или я уже и не знаю. Главное, рецепт не забудь, деловито заметила Светка, с которой я поделился недоумением. Это не печеньки, все власти, конечно, но тоже не дурно. Как бы там ни было, опасное угощение пришлось заменять. «Потом на ком-нибудь испытаю, кого не жалко». Канапе получилось без спецсвойств, скажем так, но гостям определенно понравились. И, похоже, действительно настроили на благодушный лад, как я и хотел. В любом случае, как и предполагал Щука, вскоре меня тоже пригласили присоединиться к беседе. К слову, еще одним представителем магов был латинянин, профессиональный посредник, с которым я уже имел дело». Священников было трое, вернее, согласно изучению, именно священником из них был только один, второй был медиумом, а третий не слишком неожиданно аффилированным с церковью психологом. Вся беседа записывалась небольшой камерой. Имена они все назвали фальшивые, к слову. Наивные люди, жалкие смертные, бу-ха-ха. Ладно, шутки в сторону, дело серьезное. «Да, я был свидетелем того, как альтивы и намиряне уничтожили небольшой клан», — повторил я. «Они использовали высокотехнологичное оружие и маскировочные системы». «Но все это могло быть просто срежиссировано кланом «Вечное пламя», — заметил священник, для поддержания их гипотезы. «Вы заставляете меня чувствовать себя командером Шепардом», — вздохнул я. «Очень похожая ситуация». «Нет, такой вариант крайне маловероятен, поскольку мы все, я имею в виду этот клан и мой, Участвовали в сражении стой группы альтивов. Измей был серьезно ранен. Вы еще молоды и не слишком хорошо разбираетесь в возможностях имитации событий, заметил психолог. Даже без помощи магии, которая, заметьте, значительно расширяет возможности, можно, к примеру, подбросить информацию отдельной особо авантюрной группе, а затем ее уничтожить для якобы подкрепления своей версии. А что до ранения, это просто показывает склонность к переоценке своих сил. «Вы там не были и не видели», — возразил я. «И к тому же, если вы считаете, что можно так легко подделать любое событие и использовать его в своих целях, то не хочу обидеть, но в таком случае я не понимаю, как вы можете быть верующими». «Ну, так вера и не нуждается в доказательствах», — улыбнулся психолог. «Кажется, он хотел еще что-то добавить, но тут вмешался посредник». «Полагаю, все согласятся с тем, что эту тему развивать не следует. Мы собрались здесь не для того». Простите Щеглову его высказывания, он не дипломат, профессиональный боевик и занимает нейтральную политическую позицию. «Личное общение с богами меняет взгляд на чистую веру», неожиданно произнес медиум. Остальные бросили взгляд на него, но он, похоже, не собирался продолжать. В любом случае, после небольшой паузы снова взял слово священник «Нельзя исключать, что клан Вечное Пламя использует этих альтивов в своих целях, создавая образ врага». «Я вижу, к чему все идет. Хотят сделать клан Змея козлом отпущения, назначив его виноватым за последние происшествия. Честно говоря, если его прибьют вместе с кланом, я буду только за, но в текущей ситуации натурально чувствую себя Шепардом. Мэйджик эффект, блин». Я поднял руку. Переговорщики с обеих сторон кивнули, позволяя мне высказаться. «Поскольку уже было сказано, что я не дипломат и сказать по чести «не хочу им становиться», скажу прямо». «Если назначать врага, а не искать его, это только усугубит ситуацию. Потому очень надеюсь, что вы не станете этого делать. Это наша общая проблема. Если вторжение альтивов реально, а допустить такую возможность необходимо, она затронет всех. Я не знаю их религии, но сомневаюсь, что им понравится та, которая утверждает, что человек создан по образу и подобию Божьему». «Мы учтем ваше мнение», – кивнул священник и больше не станем отнимать ваше время. Как я понимаю, у вас напряженный график». Я кивнул. «Ну, ожидаемо. Решили, что я слишком много говорю, и послали на. Впрочем, я уже сказал, если и не все, то большую часть того, что хотел. Да и опять же, это только предварительные переговоры».